Часть пятая. Лучше ничего не знать. Джоэл. Как именно это будет происходить? По мере того, как Мирзвияк говорит, все цвета в комнате начинают терять свою яркость. Голос Мирзвияка тоже меняется, становится бесстрастным и монотонным. Мирзвияк. Начнём с самых последних воспоминаний и пойдём назад в прошлое. Каждое наше воспоминание имеет эмоциональное ядро. Как только мы уничтожим это ядро, начнётся процесс распада. Утром вы проснётесь в своей постели, и все ненужные воспоминания потускнеют и исчезнут, как сон при пробуждении. Джоэл. А есть риск повреждения мозга? Мирзвяк. Ну, на самом деле, эта процедура и есть повреждение мозга, но по последствиям сравнимо с бурной пьянкой, не более. Ничего, о чём бы вы потом пожалели. Чарли Кауфман. Вечное сияние чистого разума. Статья Мой сын наркоман была опубликована в New York Times в феврале, и я и Ник получили отклики от друзей и совсем незнакомых людей. Мы поделились ими друг с другом. Нас обоих это приободрило, так как нам показалось, что история нашей семьи тронула многих, а некоторым и помогла, особенно тем, кто пережил нечто подобное или кто сейчас проходил через эти испытания. Когда Ника попросили написать воспоминания о своем опыте, он с энтузиазмом принялся за работу. Положительная реакция читателей вдохновила меня на то, чтобы написать об этой проблеме более подробно. Вскоре был определен срок сдачи книги, хотя я бы продолжал писать и без этого. Литературное творчество – процесс мучительный, а описание этой истории временами доставляло просто нестерпимую боль. Я описывал моменты нашей истории и каждый раз переживал заново чувства и эмоции, которые испытывал тогда. Снова переживал тот ад. Но были моменты полные надежды, любви и ощущения чуда. Тогда же в феврале мы решили провести выходные на озере Таха, покататься на лыжах. Никуда ли несколько дней отпуска на работе, и он смог присоединиться к нам. Дети вместе катались на лыжах. Вечером они сидели у камина, и Ник рассказывал им истории о Питдже. Мы с ним много разговаривали. Он, казалось, очень ответственно с энтузиазмом относился к своему трезвому существованию. Я уже научился сдерживать свой оптимизм, тем не менее, было здорово слушать, как Ник рассказывает о своей жизни, которую он пересматривает и выстраивает заново в Лос-Анджелесе. Помимо работы над собственной книгой, он писал короткие рассказы и кинообзоры для интернет-журналов. На мой взгляд, это была большая удача, учитывая то место, какое кино всегда занимало в его жизни. Каждый день он катался на велосипеде, занимался плаванием, бегом. Вместе с Рэнди они изъездили всё побережье с одной и с другой стороны от Санта-Моники. Они пересекали каньоны, взбирались на холмы, катались по городу и вдоль пляжей. Когда я отвозил его в аэропорт после отдыха в горах, он сказал мне, что полюбил свою жизнь. Именно так и сказал. Я люблю свою жизнь. Он сказал, что его велосипедные поездки с Ренди разнообразили его существование и помогают поддерживать трезвое состояние. Кайф, который я получаю сейчас, гораздо, гораздо лучше и сильнее, чем от наркотиков, говорил он. Это кайф от полноценной жизни. Когда я кручу педали, я чувствую всю её полноту. Его слова вселяют в меня оптимизм, но перестал ли я волноваться за него? Нет. 2 июня осталось несколько дней до выпускной церемонии в школе Джаспера и Дейзи. Дейзи переходит в 4 класс, Джаспер в 6. Мы с Карен дома в Инвернесси. Внезапно я чувствую, как будто моя голова раскалывается. Люди часто используют эти слова как образное выражение, но это не мой случай. Я действительно чувствую, что моя голова раскалывается на куски. Карен, звони 911. Она с минуту смотрит на меня, не понимая, что я говорю, наконец набирает номер. Через 10-15 минут прибыли трое мужчин с чемоданчиками, аппаратами и носилками. Расположились около меня в гостиной, начали задавать вопросы, производить первичный осмотр, измерять давление и снимать кардиограмму. Потом спросили, в какую больницу меня желательно отвезти. Меня положили в машину скорой помощи. Надо мной склонились двое мужчин. Они что-то мне говорят. Я ничего не понимаю. Меня рвёт в пластиковую ёмкость. Я извиняюсь. Когда мы приехали в больницу, в отделение неотложной помощи меня уже ждали Карен и её отец. Дежурный врач или медсестра обсуждали с ними варианты, и я услышал, как Дон что-то тихо говорит. Вы не допускаете, что это субархноидальное кровоизлияние? Может быть, следует сделать компьютерную томографию? Доктор и медсестра с некоторой нерешительностью посмотрели на него, но сказала: "Да, мы сделаем КТ прямо сейчас". Меня повезли по коридору, затем мы все оказались в лифте. Я не паниковал и не боялся, что умру. Я был настолько растерян, что такая простая мысль не приходила мне в голову. Я чувствовал какое-то странное умиротворение. Меня переместили с каталки на длинную пластиковую доску, а с неё на другую каталку, которая начала двигаться как лента конвейера, пока моя голова не оказалась в маленьком туннеле. Мне сказали не двигаться. Белый свет, глухой металлический шум, голубой свет. Меня снова повезли в отделение неотложной помощи. Моё состояние начало ухудшаться. До меня донеслись слова "кровоизлияние в мозг". Я понял только, что когда-то слышал об этом. Я узнал потом от Карен, что было дальше. Поздно ночью она отправилась к родителям, где уже спали Джаспер и Дейзи. Рано утром зазвонил телефон. Карен, почти не спавшая ночью, ответила на звонок. Звонила медсестра. Моя медсестра должна вас предупредить. Он не может говорить. Когда Карен приехала в больницу, нейрохирург отвёл её в сторону и сказал, что хочет просверлить отверстие в моей голове и поставить шунт. Это снизит давление. Она дала согласие на операцию. Сестра Карен работает медсестрой в медицинском центре Калифорнийского университета, а её близкий друг там же нейроонкологом. Он приехал ко мне и после консультации с моим хирургом договорился, чтобы меня перевезли в неврологическое отделение интенсивной терапии Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Меня снова погрузили в машину скорой помощи и на сей раз повезли через мост Золотые ворота в город. В неврологию, в отделение интенсивной терапии. Я готов был лечь на стенку. Мне было слишком жарко. Я не мог лежать неподвижно. Меня пичкали лекарствами, чтобы снять побочные эффекты других лекарств. Противорвотные, противовоспалительные, антикоагулянты, болеутоляющие. Давление поднималось из-за тревоги, что требовало ещё больше лекарств, которые усугубляли тревогу. Я был обклеен пластырями и привязан ремнями. Из моего тела торчали иглы и трубки из рук, из пениса и из макушки, как у Нео из матрицы. В какой-то момент мне сбрили лобковые волосы для того, чтобы сделать ангиограмму. Меня мучил зуд от морщи, я обалдевал от резкого света ламп и непрерывного постукивания шумных мониторов. Ник. Где Ник? Где Ник? Я должен позвонить Нику. Я не мог вспомнить номер его телефона. 310. Что дальше? Я напрасно ломал голову. На часах на прикроватном столике мерцающие цифры радиоактивного сине-зеленого цвета перестроились так, что двойка превратилась в тройку, а пять и девять в пару прямоугольных нулей. Три часа утра. Три-один-ноль. Его код зоны. Если бы я только мог сделать тише это непрерывное жужжание, напоминающее звук эхолокатора. Если бы только я мог выключить гудящие лампы, заливающие все вокруг холодным белым светом. Если бы я только мог вспомнить телефон Ника. Медсестра отругала меня за то, что я трогал шунт, торчащий из моей макушки. Я забыл про него, простите. Когда она ушла, я поднял вверх свободную руку и нащупал пластиковую трубку, торчавшую как хвостик груши из выбритого участка на моей голове. Тонкий шланг поднимался вверх как извилистый водовод к обозобразному крюку, свисающему с металлической стойки. Оттуда он падал вниз, ныряя в герметичный пластиковый мешок. Я слегка повернул голову направо и увидел трубку, в которой, как в заблудившейся артерии, текла прозрачная жидкость, подкрашенная красным. Жидкость, медленно капавшая в пластиковую ёмкость, была жидкостью из спинного и головного мозга. Примесь красного крови, скопившейся в результате кровоизлияния, Медсестра снова начала мне объяснять, что у меня кровотечение, которое произошло глубоко в мозге, в субарахноидальной полости. В большинстве случаев это происходит из-за аневризмы, когда из истончённого участка стенки артерии открывается кровотечение. Я предполагал, что кровотечение часто приводит к летальному исходу. Оно также может вызвать временное или постоянное повреждение мозга. Пришла другая медсестра и стала нажимать на кнопки мониторов. Пожалуйста, помогите мне позвонить сыну. Я не могу вспомнить номер его телефона. Мне нужно ему позвонить. Ваша жена будет здесь утром, сказала она. Она наверняка знает его номер. Но мне номер нужен был прямо сейчас. Постарайтесь немного поспать. В любом случае уже слишком поздно, чтобы ему звонить. С сестринского поста доносились бубнящие голоса. 310 Номер телефона начинался с этих цифр. Это код зоны, ближайшей к пляжу в Лос-Анджелесе. Пляж, белый песок. Ник бежит, потом сворачивает на тропу, которая ведёт через кустарник над каньоном к уединённой бухточке, откуда видно Малибу. Я вижу его худощавое длинное тело и сильные ноги. На голове бандана. Большие кроссовки, спортивные шорты, футболка, обтягивающая мускулистую грудь. Прозрачные глаза чайного цвета. Я всегда надеялся, что его голос по телефону успокоит меня, приглушит мучительное возбуждение, хотя и знал, что этот его голос может мастерски обманывать. Я больше не понимал, где правда, где ложь. И тем не менее, я предпочитал, чтобы меня успокоили и обнадежили, только бы услышать его голос. Привет, пап, это я. Что происходит? С тобой всё в порядке? Я уверен, что у него всё хорошо, и всегда не уверен, что у него всё хорошо. 310. Порой, когда у Ники бывали неприятности, мне становилось так плохо, что хотелось стереть уничтожить, вычеркнуть всё, что с ним связано из своей памяти, чтобы не приходилось больше волноваться за него, чтобы он больше не огорчал и не разочаровывал меня, чтобы мне не приходилось винить ни себя, ни его, чтобы в моей голове больше не мелькали жуткие и навязчивые образы моего любимого сына обколотого наркотиками. самой убогой и ужасной обстановки, которую только можно себе вообразить. В тайне я мечтал о чём-то вроде лабатомии. Я ужасно страдал и жаждал покоя. Я мечтал о том, чтобы кто-нибудь вычистил, как выскабливают семечки из сочную рыхлую часть из перезрелой дыни, не оставляя ни кусочка подгнившей мякоти, все остатки памяти о Нике из моей головы и уничтожил все знания о том, что было. уничтожил бы мою тревогу и мою боль, и его боль, и сжение, которое я чувствую внутри. Я чувствовал, что ничего, кроме лоботомии, не сможет умерить мучившую меня неослабевающую боль. Наконец до меня дошло. Я лежу в неврологическом отделении интенсивной терапии после кровоизлияния в мозг. Это, конечно, не лоботомия, но что-то очень близкое к ней. Я находился в белой палате в медицинском центре Калифорнийского университета под навязчивым наблюдением мониторов и добрых медсестёр, которые спрашивали: "Помню ли я, как меня зовут?" Я не помнил, и какой сейчас год? 2015. Я перенёс нечто вроде выскабливания мозга, потенциально опасного для жизни, и я не могу вспомнить своё имя и год. Но меня не избавили от тревоги, которую могут понять только родители ребёнка, употребляющего наркотики. Да и вообще все родители, когда их ребёнку грозит смертельная опасность. Действительно ли ему грозила смертельная опасность? Его прекрасный мозг был отравлен, одержим, зависим от метамфетамина. Я хотел стереть, выкинуть его из головы, но он всё равно там, даже после этого кровоизлияния. Что бы ни случилось, мы всё равно связаны с нашими детьми. Они неразрывно вплетены в ткань каждой нашей клеточки и неотделимы ни от одного нейрона. Они проникают в наше сознание, поселяются в каждом отверстии, полости и укромном уголке, где прячутся наши самые примитивные инстинкты, глубже, чем наши индивидуальные особенности, глубже, чем наше собственное я. Мой сын, ничего, кроме моей смерти, не сможет стереть его из моей памяти. Может быть, и смерть это будет не под силу. Какой же у него номер телефона? Ник. Монитор как молот колотит по моему черепу. Вам нужно немного поспать. Медсестра приподнимает меня. Ник. Успокойтесь, голубчик, всё хорошо. У вас давление повысилось. Ещё таблетки и бумажный стаканчик с водой, чтобы их запить. Ник. Поспите, это помогает лучше всего. А мой сын. Поспите. Помогите мне, пожалуйста, набрать его номер. Вам нужно поспать. Я пришёл в возбуждённое состояние и, видимо, начал вырывать шунт. Усталая и растерянная медсестра поспешила в палату, сказала, что сделает мне ещё один укол обезболивающего. Лекарства не развеяли мой страх. Я хотел позвонить ему, чтобы убедиться, что с ним всё хорошо. Мне нужно было позвонить ему. Я не мог вспомнить, какой у него номер. Он начинается с цифр 3-1-0. Пожалуйста, дорогой, поспите. Утром приехала Карен. Вошел доктор. Можете назвать свое имя? В очередной раз я грустно покачал головой. Вы знаете, где вы находитесь? Я долго размышлял, а потом спросил. Это метафизический вопрос? Доктор ответил не сразу. В конце концов он решил, что простого ответа «нет» будет достаточно. Карен заплакала. «Кто сейчас президент Соединенных Штатов?» Я беспомощно смотрел на него. «Передайте, пожалуйста, моему редактору, что мой чемодан сломан. Скажите, что замки не работают». «Чемодан?» «Да, замки не работают, чемодан сломан». «Хорошо, я скажу ему». «Сломанный чемодан. Мой мозг. Со всем его содержимым, тем, что составляет мое «я». Я не помнил своего имени». Я не знал, где нахожусь. Я не помнил его номер телефона. Цифры высыпались из чемодана с шумом и в полном беспорядке, как опрокинутый контейнер с деталями Лего или коллекцией мелких ракушек, которые Ник собирал на пляже Чайны Бич, когда ему было 4. Они высыпались, потому что сломался замок. Мой сын в опасности. Я не мог забыть этого даже сейчас, когда мой мозг залит токсичной кровью. Ник «Как вас зовут?» «Опять это медсестра». «Вы можете позвонить моему сыну?» «Какой у него номер?» «3-1». «А дальше?» «Не знаю». Медсестра сделала мне укол седативного и болеутоляющего. Теплая волна охватила пальцы ног, поднялась по ногам и начала заполнять живот, грудь, плечи, руки. Потом по задней стороне шеи тепло проникло в мою поврежденную голову, успокаивая меня. Сон похожий на смерть тянул меня куда-то вниз, как тело мё르того человека с привязанным к ногам грузом, которого бросили в бездонное озеро. И я падал, падал, падал. И даже сейчас напрягал свой больной мозг: какие цифры идут после тройки, единицы, нуля? У меня была отдельная палата, но никакого личного пространства. Дверь на распашку, свет круглой сутки. Пару раз я просил Карэн или медсестру открыть окно, чтобы подышать свежим воздухом. Но потом мне стало очень холодно. Сестра Карен заходила, когда у неё выдавалось свободное минутко между обходами в других палатах. Мне становилось лучше, когда она была рядом. И, конечно, моё состояние улучшалось, когда приходила Карен. Она сидела на моей кровати под неоновыми трубками дневного света в пластиковых плафонах, под квадратными белыми потолочными панелями с целым созвездием крохотных отверстий. Она сидела со мной и читала мне и я засыпал. Она успевала заниматься детьми и другими делами, но я хотел, чтобы она была здесь, со мной. Когда она была рядом, все остальное отступало. Беспокойство, страх. Лежа со мной на кровати, Карен держала меня за руку, и мы смотрели единственный телевизионный канал, который я мог терпеть. Единственный сюжет, который я был в состоянии воспринимать. Трансляция не меняющегося изображения горы». Я пропустил детский выпускной, я пропустил день рождения Дейзи. Друг за другом врачи задавали мне одни и те же вопросы. «Как ваше имя? Какое сегодня число? Где вы находитесь? Кто президент?» Они просили вытянуть руки ладонями вверх. «Сколько у меня пальцев?» Просили пошевелить пальцами ног. «Надавите на мою руку. Теперь надавите ногами». Без конца делали анализы и исследования. Они обнаружили, что у меня не было аневризмы. Оказывается, 10% пациентов, поступающих в больницу с субарахноидальным кровоизлиянием, не имеют аневризмы. Ещё анализы и исследования. Сегодня я смог ответить на вопросы лечащего доктора Дэвид Шеф, 11 июня 2005 года в медицинском центре в Сан-Франциско. Меня бросало в крайности: то я чувствовал себя крайне невезучим, как я умудрился сюда попасть, то самым удачливым человеком на свете. Как бы в подтверждение последнего, мне сказали, что я достаточно окреп, чтобы начать потихоньку двигаться. Я пытался ходить, меня шатало. С помощью медсестры я еле передвигая ноги, вышел из палаты и поплёлся по однообразному жёлтому коридору, освещённому неоновыми лампами. мимо таблички с надписью ваша безопасность наша задача я заглядывал в открытые двери других палат один мужчина лежал без сознания на больничной кровати на его обритой голове были видны шрамы как швы на футбольном мяче ещё один мужчина сидел на кровати и что-то бессвязно бормотал женщина без сознания потом мужчина с почерневшими глазницами как будто им выкололи глаза Во время своих прогулок я видел больных и искалеченных, испуганных и беспомощных, борющихся за свою жизнь. Около отделения интенсивной терапии есть окно, выходящее на Сан-Франциско. Из него видно новое, скрученное, одетое в медь здание музея Де Янга в парке «Золотые ворота», ряды викторианских и блочных многоквартирных домов. Я смотрел на них, а потом снова вглядывался в лица людей, проходящих мимо меня в коридоре. Дрожащий сагбенный призрак с соломенно-золотовалосами, вцепившийся белыми искрюченными пальцами в металлические ходунки, и сокшая женщина с застывшим взглядом на каталке, которую вёз санитар. Джаспер и Дейзи навещали меня. С их приходом палата будто наполнялась живым светом. Я успокаивал их: "Со мной всё будет хорошо". Они карабкались на мою кровать. Мои реакции ещё были ограниченными, и я боялся, что это их пугает. Но мне ничего другого не оставалось, как сказать им, что я их люблю. Мне казалось, что им будет лучше, если они будут навещать меня, видеть, что со мной всё в порядке, но, возможно, это была не самая разумная идея. Ник звонил. У него всё хорошо. Ник разговаривал с Карен каждый день с тех пор, как я попал в больницу. Он шутил по поводу дырки в моей голове, говорил, что собирается приехать и навестить меня. У Ника все нормально. Через две недели Карен забрала меня домой. С моей постели через стеклянные двери комнаты я видел сад. Меня поражала насыщенность цвета, зелень каждого листика, стебля, иголочки кипариса и мягкий белый цвет, гортензии, солнечный желтый, розы, лаванда, фиалки, растущие из трещин на каменных ступеньках. Я видел, как маленькая птичка с фиолетовым оперением чистит клювом пёрышки и топорщит крылышки в купальне для птиц. Я ел спелые персики, это единственное, что мне хотелось есть. Большую часть времени я спал, но иногда играл с Джаспером в сумасшедшие восьмёрки и в монетки. А Дейзи мне читала каждый день. Я общался с Ником по телефону. Мы с Карен лежали рядом на кровати, она читала The Times, а я пытался прочитать одно предложение в журнале. Наконец мне удалось прочитать краткий обзор в Нью-Йорке. Когда я отдалил рубрику Городские сплетни, я почувствовал себя так, будто получил степень доктора философии. Мы с Карен держались за руки. Меня переполняло ощущение чего-то неуловимого, чистого и прекрасного, что возникало сейчас между нами. Мы вместе гуляли по саду. Ник звонил. Через пару часов он будет здесь. Как ты относишься к встрече с ним? Жду не дождусь. Ник вошёл в дом, его встретил лай Брута и крики набросившихся на него Дейзи и Джаспера. Я слышал их из своей комнаты. Привет, Ники. Ник. Приветственные возгласы. Лай. К ним присоединилась Карен. Привет, мамасита. Здравствуй, спутник. Здорово снова видеть тебя и тебя. Как доехал? Быстро, всё отлично. Ну и хорошо. Потом я слышал их прежний обмен репликами. Ты расскажешь нам о ПДЖ? Конечно. А где отец? В сопровождении детей и Карен Ник вошёл ко мне в комнату. Мне хотелось поздороваться с ним, как полагается. Я с трудом встал, и мы обнялись. Ну? Ну. Привет, пап. Привет, Ник. Рад тебя видеть. И я тебя тоже. Днём я время от времени засыпал. Ник сидел рядом и держал меня за руку. Он привёз свой велосипед, забросив его в багажник машины, которую недавно купил у своего товарища по обществу анонимных алкоголиков. Надев велосипедные шорты с мягкой задней частью, рубашку с логотипом Моторолы, длинные носки и велосипедные туфли, которые крепятся к педалям, он отправился на велопрогулку. От дома он поехал вниз по дороге, затем повернул на запад и дальше двигался вдоль залива Тамалис. Я представлял себе, как он едет мимо залива, где он когда-то играл, плавал на каяках, употреблял наркотики вместе с друзьями на пляжах, едет по берегу длинного залива, проезжает мимо ранчо и пляжа Эстера, где мы занимались сёрфингом. Вернувшись с прогулки, он заглянул ко мне. "Я думал, мы тебя потеряем", сказал он. Я внимательно посмотрел на него. "Вот это да. Мы с тобой поменялись ролями". Я уже засыпал, когда Ник пошёл в детскую, чтобы поиграть с Джаспером и Дейзи. На следующий день нам показалось, что время прошло слишком быстро. Ему нужно было возвращаться на работу. Вечером он уехал снова на юг, в Лос-Анджелес. Каждый день я чувствовал себя немного лучше, и это состояние длилось чуть дольше. На одном из медицинских сайтов в интернете я прочитал: многие пациенты с субарахноидальным кровотечением умирают по пути в больницу, и из тех, кто дотягивает до больницы, около 50% умирают в течение месяца с начала лечения. По утрам и перед наступлением темноты Каррен уговаривала меня погулять с ней по саду. Я хоть и со стонами и жалобами на слабость шёл с ней и доходил до её студии, после чего возвращался в постель совсем без сил. Я старался разобраться в том, что случилось и что произойдёт в будущем. Я даже не знал, чего жду от будущего. Так или иначе я хотел вернуться в своё нормальное состояние, к своей нормальной жизни. Но я не хотел возвращаться в то состояние, когда нормой была тревога за Ника. Временами я впадал в панику при мысли о будущем. Иногда меня охватывали мучительные воспоминания о прошлом, но сейчас с Джаспером и Дейзи всё было в порядке. Он отправился в лагерь на неделю, она плавала по утрам, затем приходила домой, читала мне книгу с любовью Руби Лавендер. Ник снова переехал на сей раз в квартиру в Голливуде. Он был рад, что живёт с друзьями. Сегодня утром он звонил по пути к Ренди, чтобы проехаться вместе на велосипедах по побережью. Мой мозг восстанавливался, и я всё время прокручивал в голове моменты своего пребывания в больнице. Я никак не мог забыть то, что не сумел вспомнить телефон Ника. При этом меня снова поражал тот факт, что даже кровоизлияние в мозг не смогло вытеснить тревогу за него. Я вспоминал случаи, когда он исчезал, болтался на улицах, бог знает где. Когда я представлял себе, что мог бы стереть его из своей памяти, если бы мне сделали лоботомию, Вечное сияние чистого разума, и я бы никогда больше не мучился из-за него. Теперь же я был благодарен за то, что у меня есть всё это, даже тревога и страдание. Мне больше не требовалась слаботомия, я больше не хотел стирать воспоминания о нём. Я принял чувство тревоги как наиболее важную эмоцию, которую я испытал после кровоизлияния. Некоторые люди могут просто выйти из игры, отказаться от своего ребёнка. С их ребенком может произойти такое, с чем они не в состоянии смириться. Для одних это не та религия, для других не та сексуальная ориентация, для третьих – наркозависимость. Они захлопывают перед ними дверь, как в фильмах о мафии. «У меня больше нет сына, он для меня умер». «Но у меня есть сын, и для меня он никогда не умрет». Я привык к постоянному чувству страха и тревоги и к периодически возникающей депрессии. Но я не наслаждаюсь ими, я просто не помню, каким я был до всех этих испытаний. Я приучил себя к тому, что радость мимолётна и что порой я могу проваливаться в тёмную бездну. Однако после того, как я долго прожил в этом состоянии, мне позволили или я сам себе позволил выбраться из бездны, приоткрыть завес у над ней и благодаря страте зрительных, слуховых и тактильных ощущений разглядеть слегка изменившийся мир. ставший немного более ярким, более красивым и живым. Я думаю обо всем этом со слезами на глазах. С одной стороны, неопределенность будущего, возможность повторного кровоизлияния, риск того, что мои дети погибнут в автомобильной аварии, вероятность рецидива у Ника, миллион других несчастий. С другой стороны, сострадание и любовь. По отношению к моим родителям и семье, к моим друзьям, к Карен, к моим детям, Хотя сейчас я чувствую себя более слабым и уязвимым, но зато лучше понимаю себя и то, что происходит вокруг. Люди, которые пережили угрозу жизни, как я, говорят, что для них всё стало намного яснее. Они переосмысливают прошлое, и к ним приходит новое понимание того, что важно, а что нет. Как правило, они говорят, что начинают больше, чем раньше ценить близких и друзей. Те, кому посчастливилось выжить, говорят, что научились отбрасывать всё лишнее и ненужное и жить настоящим. Правда, я не чувствовал, что мне всё стало ясно. В некоторых отношениях всё запуталось ещё больше. Из-за обострившегося чувства собственной смертности я понял, что мне нужно ещё о многом подумать. Да, я всё так же был уверен, что мои близкие и друзья значат для меня больше, чем всё остальное. В этом я и прежде никогда не сомневался. Я всё так же был уверен, что нужно наслаждаться каждым моментом жизни, ценить то, что имеешь. Я всё так же был убеждён, что мне во многом повезло. Главное повезло, что я остался жив. Я прикоснулся к чуду как раз тогда, когда ощутил неумолимое течение времени. Мои дети росли, и это наполняло меня и грустью, и радостью, но больше всего ощущением неизбежности этого процесса. Я стал чаще выбираться из дома и совершать долгие прогулки под таинственной сенью лесов в тишине и спокойствии. Я острее воспринимал цвета, все оттенки зелёного, бесконечное количество оттенков побеги и почки на ветках деревьев, пока они ещё не распустились. Я видел мелькнувшего в траве кролика, над головой кружили краснохвостые ястребы, большие голубые цапли и скопы. Неважно, есть Бог или нет, но эта неосязаемая и непостижимая сложность и красота окружающего мира была настолько совершенна, что воспринималась как чудо. Созвездие порывов и желаний, которые мы называем любовью, тоже казалось чудом. Чудо не отменяет существование зла, но я принимал его, чтобы участвовать в творящихся чудесах. Ник, теперь ты понимаешь, в чём твоя высшая сила. Он не употреблял наркотики больше года. точнее полтора года. Снова, как тогда. Он позвонил этим утром по пути к Рендис, с которым договорился о велопрогулке по побережью. Джаспер и Дейзи со своими кузенами и кузенами играли во дворе на самодельной водной трассе. Их смех проникал сквозь листву, пронизанную солнечным светом. Отверстие на моей макушке так и осталось, хотя доктор сказал мне, что оно постепенно зарастёт. Думы о Нике тоже никуда не делись, но они были полны надежд. я вспоминал доктора Лондон и ее компьютерные сканы. Теперь, когда исполнилось полтора года с последнего употребления наркотиков ником, я представлял себе скан мозга, сделанный с помощью позитронно-эмиссионной томографии, который продемонстрировала доктор Лондон на экране компьютера. Это было изображение мозга людей из контрольной группы со сбалансированным химическим составом и нормальными колебаниями в уровне нейротрансмиттеров в зависимости от жизненных обстоятельств. Хотела бы я знать, насколько мозг моего сына соответствует этой картине.